Проводив автомобиль Щеглова до самых ворот, я вернулся в комнату отдыха и вызвал Дмитрия. «Что случилось?» — спросил Митька, едва взглянув на меня. «Пойдем в канцелярию», — предложил я, не желая повещать всех заранее о своем отъезде. «Выходит, расстаемся, задница о задницу, и деньги брось?» — спросил Митька, страдальчески наморщив узковатый лоб. «Почему?» — «Земля на Встретимся». К тому же у нас остается в совместном пользовании целая плантация Женьшеня. Да, я тебе совсем забыл сказать. Семен Раскорякин пропал. Нам всего один дневной переход оставался пройти до станции Лесозаводск. Бойцы намаялись, и я дал им поспать подольше. А Семен ушел на рассвете, и с тех пор я его не видел. Мы по его затесам шли, и вдруг следы оборвались. Слава богу, до станции всего версты три пройти оставалось. «Вы его искали?» Митька скривился, как от зубной боли. «Да куда уж там? С нами около трех десятков пленных контрабандистов. Где там наладишь поиски?» «Может, Семен сразу в Бикин махнул? Он ведь в последнее время там жил?» С надеждой спросил я и сразу понял, что сморозил глупость. «Семен человек ответственный. Отряд на полпути бы не оставил». «Ладно, Дмитрий. Давай не будем расстраиваться заранее. Главное, знай». что не подведу, и при первой же возможности вычищу плантацию и отдам тебе твою долю. Теперь давай решим вопрос с людьми. Мне в первую очередь потребуются кавалеристы, и старшину Бурмина я у тебя тоже заберу. И вот снова в городе. Здравствуй, Владивосток. Здравствуй, моя жена. Я теперь со спокойной душой и почти чистой совестью опять могу встретиться с тобой». Я совершенно здоров. Доктор, осматривающий меня, напоследок проворчал что-то об осторожности в любовных похождениях. «Что вы, доктор? С этого момента и навсегда. Я примерный семьянин. И на целых три дня получил отпуск. Дождалась меня, моя роднуля. Лицо осветило счастьем, и все эти три дня я принадлежал ей одной. За трое суток мы лишь дважды выходили из нашего уютного гнездышка». Татьяна безропотно согласилась на переселение в Забайкалье, так что пришлось нам часть отведенного времени потратить на улаживание ее дел, увольнение с места работы, посещение близкой подруги, покупку вещей в дорогу. А потом уже вечером, возвращаясь домой, мы зашли в театральную кассу и взяли билеты на ревизора. Купив билеты, мы неторопливо, как солидная пара с большим стажем совместной жизни, шли под ручку по улице Ленина. Центральная улица города за последний год заметно поблекла, лишившись яркой рекламы. Частные лавочки приказали долго жить. Закрылись кабаре, кафе, шантаны, рестораны и все частные магазины. На большинстве зданий висели топорно исполненные таблички с непонятной даже для меня аббревиатурой. Например, я долго и тупо расшифровывал ребус на табличке, намертво прикрученных к одной двери бывшего магазина готово платья. «Дальком архи иск», — гласила надпись. Татьяна, огорченная моей невнимательностью, спросила, о чем я задумался, и расхохоталась. «Балда! Это же Дальневосточный комитет архитектуры и искусства!» Грустно как-то становится, граждане, когда искусство сокращает до иска, а величественное название «Золотой Рог". Заменяют безликим гостеатр. А когда я увидел заколоченные двери на книжной лавочке Карла Францевича, то совсем расстроился. Совсем недавно меня раздражал контраст крикливых красок на фоне серой бедности. В душе я, наверное, завидовал кислевому достатку единиц, умевших без особого напряжения добывать смачный кусок жизненных благ, в то время как большая часть населения работала, образно говоря, за краюху хлеба. Его сгнобили частный капитал. Казалось, радуйся жизни, дыши полной грудью, на мне что-то не очень весело. Сразу стало понятно, краюха хлеба у трудящихся резко потеряет в весе, что грозит социальным взрывом. Тут и не знаешь, радоваться или огорчаться по поводу места службы, на которую я попал в основном в силу сложившихся обстоятельств. Радоваться можно тому, что голод мне не грозит. Хороший хозяин не оставит никогда своего цепного пса без пропитания. Зато и псу придется рвать любого по хозяйской команде. Здание гостеатра находилось на пересечении улицы Ленина с Алиутской. К сожалению, мы попали на дневное представление. Весь немалый зал был забит детворой. Я порадовался, что, не поскупившись, приобрел билеты в ложе. Глядя сверху, на навесил голдящую подвижную массу. Я вдруг почувствовал груз собственных лет. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Мягкая глина в руках искусного воятеля. Именно из вас, не знающих прошлого, сейчас лепится образ светлого будущего. Юности вообще свойственна безжалостность и безальтернативность в решениях, а за сотворением кумира дело не станет. Наконец, свет в зале стал гаснуть, поехал занавес, и голдящая публика — очарованная моментом, постепенно затихла. Пьесу я смотрел не впервые и даже не второй раз. И вообще пошел на нее только из-за Татьяны. В Забайкальской глуши по театрам не походишь, пускай напоследок наслаждается. Смотря на сцену, я думал о том, что со времен Николая Васильевича мало что изменилось. Да, революция лихо смела царскую чиновничью надстройку. Но пришедшей к власти тут же завели... «Собственный бюрократический аппарат. Аппарат может быть и новый, но старые чиновничьи повадки порой проявляются в полной мере. Что-то я расфилософствовался. Наверное, старею. Для бойца опасно много думать. Когда человек отвлекается на думы, он становится рассеянным. В таком состоянии недолго свои мысли воспроизвести вслух». Тяжелый удар. Семен Раскорякин убит. Желая предложить ему поехать со мной на аргунь, я с трудом дозвонился в Бикин. Трубку снял председатель постсовета. Федор Селиванов мне и сообщил о смерти Раскорякина. Труп обнаружили на найце-охотники. Семена опознать смогли только по шаманскому амулету, который убийцы побоялись или побрезговали снять с него. Вот так-то, Костя, на кол его посадили. Пытали Семена, вероятно, китайцы. а потом труп еще две недели зверью обгладывало, прогудел в трубку Федор. Семена пытали. Скорее всего, пытались узнать местоположение плантации. А может быть, мстили за наш налет на китайскую сторону, когда мы притон распотрошили. Теперь уже не узнать. И тут меня как громом ударило. Я ведь видел. Еще прошлой осенью предчувствовал его смерть, как сейчас стоит перед глазами, — Мы с Семеном вдвоем на китайской стороне были, ходили на разведку. В деревне Банзян он ночевал у китайцев, а я на русской стороне села. С утра мы встретились, и на меня тогда нашло. Сбылось очередное видение. После этого известия целый день ходил сам не свой. Все валилось из рук, и старшине Бурмину пришлось взвалить на свои плечи хозяйственные заботы. А я ушел домой... И впервые у Татьяны на глазах напился в дым. Честно говоря, и не помню почти ничего. Но, видимо, покуролесил я знатно, и всю ночь снилась какая-то ерунда, но подробностей не помню. Под утро ко мне пришел большой рыжий таракан и пытался меня съесть. Но я не дался. Рыжий нахалюга не отчаялся и атаковал мой нос. Настойчивость твари изрядно надоела. Я оглушительно чихнул и сразу проснулся. Яркое солнце пробивалось сквозь неплотно задернутые занавески. На кровати привалилась сбоку дорогая супруга и активно шуровала травинкой в моей левой ноздре. Хватит, хватит, уже проснулся. «Вставай, горюшка ты мое, попей, легче будет». Перед моим носом возникла громадная жестяная кружка с мутноватым огуречным рассолом. «Откуда амброзия?» Голос из кружки звучал невнятно, но Татьяна поняла — — Лидия Львовна с утра принесла. — Сама. — Ага, понятно. Вчера соседи на уши поставил. Теперь сочувствуют или боятся продолжения банкета. Бросив взгляд на пол, увидел полный раскордаж. Славно вчера покуролесил, только и смог вымолвить. «Нет, — Нет-нет, не ты. Просто с утра было нечем заняться, и я начала укладывать вещи. Странный способ укладки вещей — Ну да с женщинами не поспоришь. А сколько сейчас времени? Почти двенадцать. Окончание фразы я слышал уже в полете. Быстро одевшись и даже не позавтракав, я выскочил на улицу. Пока я отсутствовал, старшина успел получить по разнарядке амуницию, конную упряжь, новые трехлинейки кавалерийского образца и боеприпасы. В казарме царило оживление, бывшие курсанты, а теперь бойцы моего отряда — Деятельно готовились к переезду, а в спальном помещении меня ожидали новички. Отряд пополнился пятью-десятью бойцами. При моем появлении солдаты без суеты выстроились по ранжиру. Прохожу вдоль строя, внимательно оглядываю каждого. Собраны сбору по сосенке. Судя по цвету петлиц, пограничники, пятеро из родного ведомства, остальные присланы из армии, точнее из кавалерии. Обмундирование поношено, значит, не первый день на службе. Зная механизм изъятия лучших бойцов подразделения по приказу сверху, я не строю иллюзий. Любой здравомыслящий командир избавится в первую очередь от ненужного ему элемента. Конечно, полного неумеха не поршлют. Побояться. Скорее избавиться от психов, недисциплинированных, дерзящих начальству. Дерзкий — это даже неплохо. уже если попадутся плохо управляемые. Я с такими сталкивался в армии. Что поделать? Последствия гражданской войны. Прислали, конечно, рядовой состав. Хотя нет. Второй справа, с тремя треугольниками в петлицах, крепкий парень, Вровень со мной ростом, кулаки пудовые, резко поворачиваясь и глядя на него в упор, спрашиваю: "Фамилия? Тихонов. Последняя занимаемая должность? Помком взвода?" кавалерийского эскадрона. — За что сослан? — Выбил зуб Машинально начал отвечать Тихонов и замолчал, ошарашенно глядя на меня. — Ладно, останешься пока в этой же должности, — распорядился я, не выясняя, кому из командиров и по какой такой надобности он выбил зуб. Наскоро просил остальных красноармейцев. — В общем, пока претензий к подбору личного состава нет. По их словам, все они неплохие наездники, с оружием знакомы, трое бывшие пулеметчики, есть среди них и охотники. Ладно, по ходу движения разберемся, на словах мы петь все мастера. Я распределил новичков по отделениям и опять оставив за себя старшим по казарме старшину Бурмина, удалился в город. Намеревался утрясти с Щегловым последние вопросы, но его на месте не оказалось, и я неторопливо позавтракал, а заодно и пообедал «Столовое управление. Неплохо, надо сказать, здесь кормят. Съел тарелку наваристых кислых щей, две порции тушеного мяса с гречкой, выдал три стакана чая с бутербродами. Я уже собирался уходить, как в зале появился Щеглов. Сергей мотнул головой, приглашая в отдельный кабинет. «Ты уже обедал?» — спросил он, усаживаясь за стол. «Дуня, тогда мне, как всегда, а ему принеси чаю». Официантка торопливо удалилась, и лишь за ней закрылась дверь, Сергей продолжил. «Выезжаешь завтра, в 20.00. Цени, не в теплушках поедете. Два вагона в составе ваши. Просьба есть? Отпустите меня домой», — подумал про себя, а вслух произнес. «Пулеметов в отряде нет». «Мог бы у Знахарева забрать парочку Дегтяревых», — сукоризный заметил Сергей. «Ладно, сегодня выдадим». «Лучше немецкие МГ-13», — быстро проговорил я. где же я тебе такие пулеметы достану? Их и в немецкой армии на вооружении пока нет. Брешет, начальник, по лицу видно, что пулемет, который мы опробовали под Мугденом через Владивосток доставлялся, и, думаю, не в единственном экземпляре. — Ты не дури, — сказал Сергей после некоторого размышления. — Оружие хорошее, спору нет, и не тяжелое. Для разовой акции подошло отлично, но в затяжном бою патронов не напасешься. где специальные патроны под него в Забайкалье найдешь. Так что бери пяток Льюисов. Теперь по поводу твоего маршрута. Выгружаетесь на станции Сретенск. От Сретенска. Ваш путь лежит на Нерчинский завод. До него километров 350 будет. Как же мы доберемся? Тебя встретит. успокоил Щеглов. Теперь по поводу задания. Помогать женщине собираться в дорогу — занятие неблагодарное. В этом я убедился на собственном опыте. Поздно вечером, придя домой, застаю картину полного разгрома. Коврики, тряпки, коробки, три вздувшихся чемодана, кухонная посуда, подушки и пуфики в хаотичном беспорядке заполняли комнату, и посреди этого бедлама на разобранной постели сидела растерянная Татьяна. «Это нам тоже в дороге понадобится?» — спросил я, брезгливо беря двумя пальцами громадную сковородку. «А на чем же я, по-твоему, твои любимые оладьи буду жарить?» — огрызнулась супруга. «С точки зрения городской женщины — вполне логично. За городом живут только медведи и лоси, и так необходимые в дороге сковороды можно закупить только в таком очаге цивилизации, как Владивосток. Мне кажется, легче собрать дорогу армейский полк, чем одну женщину на сносях. Спорить я не стал, но, похоже, семейное имущество может занять четверть вагона». Откуда у нее столько вещей набралось? Ценные лично для меня вещи уместились в маленький саквояж. В нем лежало именной оружие, документы, валюта и золотые монеты. Последним театральным звонком, перед началом спектакля под названием «Путь в неизвестность», прозвонил привокзальный колокол. Вагоны дернулись и мимо окон плавно поплыл перрон. Я бездумно смотрел в проплывающий мимо постройки железнодорожного депо, Жена сразу улеглась на нижней полке и, удобно устроив под голову бархатный пуфик, со вкусом вчиталась в очередной дамский роман «Роковая страсть» Анны Глум. Случайно бросив взгляд на яркую обложку, я невольно рассмеялся. Под этим псевдонимом писал романы старый одесский пидорас Самуил Грубель. Надо сказать, продукция, вышедшая из-под пера этого деловара, пользовалась большим спросом у образованной части населения — Откуда я это знаю? Дело в том, что помимо идеологов от партии им заинтересовались финансовые инспекторы, а потом и наша контора. Этот прохвост не только писал романы, но и переводил их на французский язык. В Харбине у Самуила был партнер, от лица которого и заключались сделки на печатание произведений в частных дальневосточных издательствах, а продукция расходилась по всей стране. Деньги за границу текли рекой. И все в валюте. Старый Пройдоха получал дополнительные гонорары за перевод с французского на русский, вернее наоборот, что, согласитесь, неоднозначно, если учесть, что грамотных переводчиков в штате издательств не держали, и данный типус переводил собственную мазню весьма произвольно для близиру. Нас заинтересовал способ передачи рукописей в смысле, не передается ли вместе с ними. Информация разведывательного характера. Уж очень ловко эти рукописи возникали на столе переводчика. Проныре повезло. В конечном итоге он вместо расстрела получил семь лет тюрьмы за незаконные операции с валютой. Поезд подходил к станции Раздольная. Вот и первая остановка на нашем пути. Пора пойти проверить своих бойцов. Дело в том, что в последний момент я решил все же ехать отдельно от них со своей супругой. «Беременной женщине в среде мужиков будет явно неуютно, поэтому я выбил у железнодорожного начальства отдельное купе, правда, всего на три места, так что свой багаж мы разместили и сами устроились с полным комфортом». На дополнительных путях царила суета. Крестьяне, прихватив с собой довольно скудный скарб, грузились в Столыпинские вагоны целыми семьями. раскулаченной подумал я. «И в этот момент меня окликнули». «Константин Сергеевич! Товарищ Рукавишников!» И из проема теплушки мне махал смутно знакомый казак. Оглянулся на свой состав. Мои бойцы курили, не отходя от вагонов. За ними присматривал старшина Бурмин. Медленно подхожу к теплушке. «Здорово, Сергеич!» Никак не узнал. Светло-карие глаза казака насмешливо смотрели в упор. «Да это же Трофим! Он в моей ударной группе служил. За неполный год он здорово изменился». Посидел, осунулся, только глаза остались прежними. — Трофим, чертушка, ты как здесь оказался? Обнимая старого товарища, я краем глаза отметил подходящего сбоку конвойного. — Раскулачили, понимаешь, меня. Справным хозяином оказался. Теперь еду в Сибирь на поселение со всем своим выводком. Трофим тяжело вздохнул, смахивая невольную слезу. За спиной деликатно покашляли. — Товарищ командир! — Не положено разговаривать с переселенцами. Стоящий сзади меня конвоир, заметив малиновые петлицы, тут же сдал назад. «Слышь, боец, мне два слова старому товарищу сказать надо», — дружелюбно заметил я. Быстро расстегиваю свой саквояжик. расставаться с ним в дороге я не мривался, и, не глядя, цепляю горсть золотых николашек. «Возьми, Трофим, на новом месте пригодится, больше помочь ничем, к сожалению, не могу». Украдко оглянулся. Конвоир, отвернувшись, медленно шагал прочь. Последний раз, позав руку охотника, я бросился вслед уходящему составу. Первой ласточки, и почему-то в их число попал человек, вполне лояльный к советской власти. Здесь, конечно, не обошлось без личной мести, жалко времени на расспросы не было. Хотя я и уверен, решенный один раз в данной ситуации обратного хода не имеет. В Хабаровске к нам в купе подсел пассажир. Пока я бегал в станционный буфет за Сельтерской, пока общался с бойцами своего отряда, эта шустрая личность успела вполне освоиться на новом месте. Летчики они такие. Чуть оставь жену без присмотра, в миг заболтают, очаруют, уведут. Но в данном случае повода для волнений не было. Виктор мне понравился. Доброжелательно веселый, шустрый живчик и, судя по рассказам, опытный летчик, собиравшийся привести свою семью на Дальний Восток. За ними он сейчас ехал в Липецк, где, как я и ранее знал, базировалась одна из авиаэскадрилей Красной Армии. Сороковая авиаэскадрилья имени Ленина. Мы с ним беседовали на отвлеченные темы до самого вечера. Наконец я почувствовал, что жена устала и хочет прилечь. Выйдя в коридор, дождался, когда и Виктор сообразит выйти наружу. «Угощайся», — предложил он, — доставая шикарный серебряный портсигар с монограммой. — Да я не курю, — сказал я, с интересом разглядывая предложенный предмет. — Красному авиатору Виктору Крамаренко за доблестное выполнение задания, — гласила надпись. Виктор, несколько рисуясь, лихо защелкнул портсигар и с явным наслаждением, затянувшись папиросой, пояснил. За двадцать два боевых вылета наградили. — Я напряг память, где-то мы последнее время столь активно воевали, — «Горная Чечня, двадцать пятый — подсказал Виктор. «Райончик еще тот. Там после гражданской войны столько оружия скопилось, что, мама, не горюй. Советская власть только в крупных населенных пунктах на равнине. Ты еще в городе Грозном как-то держалась». «Да что говорить?» — Виктор махнул рукой и вопросительно посмотрел на меня. «Давай зайдем. Наверное, жена уже улеглась», — предложил я. «В купе нас ждал накрытый стол». а жена, отвернувшись к стенке, делала вид, что спит. Свежие огурчики, вареная курица, картошка, ням-ням. Под такую закуску не грех бы и выпить. Видимо, Виктора посетила такая же мысль, так как он, не говоря ни слова, порылся в собственном чемоданчике и извлек бутылку коньяка, а к нему кусок китового балыка. Налили, выпили, закусили, еще повторили. Виктор предложил выйти покурить, Я составил кампанию в надежде на продолжение рассказа, и Витя меня не подвел. Что говорить, советская власть в автономной области до пятого года была номинальной. Бандиты грабили население соседних районов и вовремя уходили от преследования, предупрежденные своими родственниками, занимавшими ответственные посты в структурах власти. В пятом году имам Гацинский объявил Газават Геуром». Вооружены повстанцы были неплохо, у них даже пулеметы имелись в наличии, и боеприпасов хватало. Я тогда служил в авиаотряде Северокавказского военного округа. Нашу эскадрилью накануне дела перебазировали в Грозный. Виктор несколько раз затянулся, раскуривая было потухшую папиросу, и продолжил рассказ. Перед началом операции, опер составом ОГПУ, были произведены аресты в Центральном управлении области, так что о наших намерениях... горцы не догадывались. Войска оперативно перекрыли выходы границы Грузии, Дагестану и Северной Осетии и двинулись на восставшие аулы. Многие селения просто невозможно было штурмовать в лоб даже после артиллерийского обстрела. Естественные преграды мешали. В таких случаях вызывали авиацию. Армия не пыталась снести все до основания. Перед штурмом парламентеры призывали выдать главарей и сдать оружие. Если следовал отказ, или парламентеров просто убивали, то далее следовал артиллерийский обстрел и штурм. Если не получалось взять аул наскока, вызывали нас. И что, во всех случаях бомбардировка помогала? Виктор закурил следующую папиросу, прищурился от дыма. Нет, не всегда. Хотя многие из горцев просто впадали в панику, впервые увидев самолет. Но нам четырежды пришлось бомбить аулы, Хакмалой и Химой, прежде чем Нажмуддин Гацинский сдался. В некоторых случаях даже бомбежка не помогала. Тогда комдив Апанасенко приказал брать в плен старейшин, после чего обращались к сопротивляющимся родственникам с ультиматумом. Если не сдадутся, то расстреляем заложников. Больше осечек не было. Оружие собрали, на две войны хватит. Одних винтовок, Более 25 тысяч единиц чеченцы сдали. Подавили восстание. Только чую, горцы еще не раз воевать против нас будут. Ночью я долго не мог уснуть. Лежал, анализировал полученную информацию, сопоставлял ее с известным мне ранее. За два месяца восстание в Чеченской автономной области было подавлено. Наши потери до взвода красноармейцев. Блестящая операция. И немалую роль в ней сыграли сотрудники ОГПУ, вовремя арестовавшие информаторов. Силы, брошенные против оставших, были, по сути, ничтожны. Всего-то пять тысяч пехоты и два кавалерийских полка. Преимущество было только в вооружении. Но в горной местности это еще не главное. Главное — подход к проблеме, жесткий и решительный. Горцы только силу уважают.